Эпилог. Мне страшно, прошептал демон, хватая меня за руку. Когда это делает древний демон, при этом смотрит на тебя перепуганными глазами, становится еще страшнее. Воспоминания и личность сестры смешались с древней магией, и теперь результат сидел и трясся рядом. Вы что, еще ничего не собирали? Ужаснулась мама, всплеснув руками. Где ваше платье? Пусть слуги несут дорожные саквояжи. «Мам, а с чего ты решила, что мы куда-то едем?» Спросила я, видя, как служанка несет два кожаных чемодана. На столике лежала книга про драконов, та самая, которую мне дала почитать леди Мегара. Мы там кое-что сверяли по симптомам, но так ничего и не поняли. «А если я не смогу выехать за пределы графства?» – прошептала Дриана. «Если все сработало, но не до конца?» Демон-паникер в семье — отдельный вид счастья. «Тогда попробуем уничтожить амулет», — предложила я. А амулет я вам не отдам. Он причинил достаточно горя», — заметила Мегара, появляясь из стены над каминной полкой. «Пусть в нем и нет сил, но лучше будет, если он будет надежно спрятан в Майн-Рот-холле. Я ведь не зря попросила оставить себя призраком». «Должен же кто-то беречь такую ценную вещь на случай, если демонюгу кто-то грохнет!» «Когда я буду умирать», — заметила Дриана, так и не полюбившаяся призраку, «я обязательно сообщу вам. Шармине, а если и правда магия меня не выпустит?» «Давай проверим для начала», — заметила я. «Нам срочно нужно еще саквояжи!» — запаниковала мама, хлопача вокруг. «Так, вот настойки, очень пригодятся!» «Мама, а что это за флакон?» – спросила я, видя, как мама бережно укладывает бутылек в саквояж. «О, это настойка от нервов. Пара лишних капель в фужер тому, кто заставляет тебя нервничать, и все. Нет человека – нет повода нервничать», – отвечала мама. «Во дворце это пригодится». «Мы едем во дворец?» – переглянулись мы с Дрианой. Служанка бочком вошла в комнату, неся целую стопку книг, которую просто обрушила на маленький чахлый столик. «Вот это все вам нужно прочитать до отъезда», строго сказала мама, пока служанки несли платье за платьем. «Я увидела книгу, которую видела раньше. История народной принцессы с голыми фото». Дриана осторожно вытянула книгу «Переводчик с некультурно-ругательного на аристократический «Идите на...» — произнесла Дриана, начиная сначала. «Я прошу вас проследовать туда, откуда вы появились на свет». Она снова сидела с ногами в кресле, прикрывая ладошкой одну часть страницы. «Вы слышали новость?» — заметила мама, пока Дриана осваивала выражение «чтоб ты сдох, собака». «Помните... Эм, одного мистера?» — осторожно начала мама явно издалека при этом делая странный знак глазами. Мы его еще называли мистер консервы, мистер Клоуз. А, переглянулись мы с Дрианой, вспоминая пленника, пойманного мамой на случай, если вдруг других женихов не окажется. Помним. Так вот, он вчера сделал предложение нашей кухарке Нэнси. Пока нас не было, Нэнси кормила его плюшками и ватрушками, и вуаля! А на что, берет расчет?» — спросила я. «Раз она выходит замуж, значит, она уедет?» «О нет! Мистер Клоуз слишком много времени провел в нашем подвале, и я пыталась выпустить на волю, но он боится и жмется под кусты, и все время возвращается в поместье, так что молодожены вряд ли куда-то уедут. Зато у нас теперь появился настоящий дворецкий». «Ого!» заметили мы. «Так, главное запомните. У нас принято передаривать подарки, в империи нет. У нас принято выпячивать беременность на показ, чтобы все знали, а в империи принято тщательно ее скрывать. Вроде бы все». «О богиня, я до сих пор не могу поверить, что Джоуны дважды породнились с королевским родом». «Все, мои милые, саквояжи готовы, все готово, ни о чем не переживайте. О, я слышу, идут ваши драконы, а вот вам узелочек с пирогами. Передайте его нашему разбойнику, который остановит карету, и вот ему теплый плед». Мама кышнула всех слуг, нахлобучила нам на голову чепцы, завертелась на месте, обернулась в маленькую рыжеватую мышку и побежала по комнате. Первым в комнату вошел Гидеон, следом за ним Александр. «Давай ты!» — кивнул едва заметно Александр. «Нас просят приехать в империю. Отец сказал, что свадьба ерунда, в империи будет еще одна», — заметил Гидеон. «Но уже в королевском дворце, как полагается у членов королевской семьи. И наследного принца», — добавил Александр, глядя на саквояжи. Но я так понимаю, что нас уже опередили с новостью. Они готовы, все вещи уложены, — послышался голос мамы из-за стены. — Мы уже знаем, — заметила я, пока Дриана усиленно штудировала книгу. — Скажи им, — прошептала Дриана, пряча лицо за книгой. — У нас тоже есть для вас новости, — заметила я, беря книгу про историю моды Империи. Скоро нам понадобятся вот такие платья. Я ткнула в раздел «Как скрыть беременность». Что было дальше, сложно было описать словами. С поездкой пришлось чуть-чуть повременить, дабы семья насладилась этой новостью. Опасения Дряны оказались напрасными, она с легкостью пересекла не только границу графства, но и границу страны. Впереди была моя четвертая свадьба, но уже в империи. Оставшаяся в живых близняшка Тарлтон вышла замуж как добропорядочная леди. Старая миссис Кливленд каждый вечер выходит на улицу и смотрит на небо. Теперь она ждет, не пролетит ли над нашим графством дракон, ведь однажды он уже кружил над ее поместьем, и это было настоящим чудом, о котором она расскажет внукам и правнукам.